Глава пятая Семилетний Дьерд Рисаи сдвинув брови, смотрел на восток. Там, когда-то встречал древнего, его великий дед. Об этом юному принцу рассказал Иштван Шукан. Тогда ему было всего на три года больше, чем Дьердю. Но он стоял рядом с дедом и отцом и ждал горячего ветра. «Дьерди! Дьерди! Где ты?» «Дядька Шукан ищет его». Мальчик стремительно скользнул за облупленную горгулью. Как тихо. Принц осторожно высунул голову из-за каменного чудища. Двор был пуст. Это и понятно. Еще утром всем велели спуститься в подвалы. Они с мамой тоже спустились в подземную спальню. Он прикинулся спящим и убежал. Он должен увидеть древнего, если тот, конечно, прилетит. Но это вряд ли. Отец и его воины собьют чудовище стрелами и зарубят мечами. Когда Алийский шар превратился в сгусток пламени, которому невозможно было подойти ближе, чем на шаг, отец отправил их с мамой, сестрами и маленьким балинтом в Рисский замок и стал собирать армию. Дерью ничего не объясняли, но он давно научился притворяться спящим, дожидаясь, когда его оставят одного. Что может быть проще, чем положить под одеяло скатанную одежду, и вылезти в окно, или сесть под дверью и слушать, о чем болтают нянька и стражники. Сын и наследник короля Имре знал все. И про то, что заманский султан не смог остановить дышащее огнем чудовище, превратившее Низовья в Ахайды выжженную пустыню, и про то, что древний пересек границы Эгрии, и отец выступил ему навстречу. Дьерть помнил, как уходили воины. Это были не первые проводы в его жизни, но на этот раз витязи не смеялись и не пели, и их провожало очень много монахов. Отец впервые не взял капитана Шукана, он велел ему позаботиться о них с мамой. Тот поклялся на клинке, а мама заплакала. Она теперь все время плачет, и это очень плохо. «Дьерди!» Кажется, его ищет целый гарнизон. «Нет, он не выйдет». «Ой, что это?» Заря? Нет, древний. Тридцать лет назад все было так же. Пылающее небо, горячий ветер, клубы пыли. Дальше, пишта Шукан не видел, дед и отец его увели. Значит, он, Дьердирисаи будет первым, кто взглянет на чудовище. Прижавшись к прохладной горгулье, сын короля Имре с замирающим сердцем следил за разгорающимся небосклоном. Вот в раскаленной печи мелькнуло что-то черное, и душу сжали безжалостные железные пальцы. Черная точка росла, обретая очертания крылатого создания. Больше всего древний походил на птицу, огромную птицу с пламенными глазами и черной грудью. Древний приближался. Он и вправду был страшен, так страшен, что Дьерде захотелось оказаться далеко-далеко от Рисского замка. Но он был сыном своего отца и внуком своего деда. И потом бежать было некуда. Чудовище нависло над замком. Бурые крылья заслоняли солнце. Полыхающие багровым глаза вперились в крышу, в ту самую горгулью, за которой прятался Дьерди. Вот он, взгляд, от которого нельзя скрыться. Ну почему он не послушал маму и Шукана, Сам не соображая, что творит, Дьерди Ресаи отпрянул от горгульи, вскочил во весь рост и схватился за единственное бывшее при нем оружие, сработанную штваном Шуканом рогатку.